Глава 14 Во дворе святой тетушки бумажный тигр стережет золотую горку. В саду чудесных пейзажей Чжан Луань встречается с мэй Эр. Ценнее доброта и сердоболе, чем знание священных древних книг Умение обращать предметы в золото излишне. Если сам ты. бережлив когда карман монетами оттянут не вознестись на небо журавлем напрасно о бессмертии помышляет такое поколение глупцов а теперь расскажем о том как святая тетушка и спросив у инспектора я на разрешение пожить в восточном поместье год-полтора прожила в нем целых три года Ян Чунь. Вполне ей доверял и старался не тревожить, только приказал управляющему Лао Вану тайком разузнавать, кто ее навещает, и докладывать ему. Как-то раз госпожа Яна вздумала открыть сундук для одежды и неожиданно обнаружила в нем среди прочих вещей те две стелянов серебра, которые три года тому назад сама подарила святой тетушке. Она удивилась и позвала старую мамку. Та подтвердила, что это то самое серебро, которое она отвозила в восточное поместье. Обе женщины никак не могли понять, почему серебро оказалось в сундуке и долго терялись в догадках. Если сундук все время на замке, то как в него попало серебро и кто его туда подбросил? Не оставалось ничего иного, как послать старую мамку в восточное поместье и все толком разузнать. Мамка явилась к управляющему Лаувану и стала расспрашивать о гостях. Ничего не знаю, отвечал тот. Правда, несколько дней тому назад из усадьбы доносился какой-то шум, призывы и возгласы, потом снова воцарилась тишина. Притащи к лестницу, приказала старая мамка. Я заберусь на крышу и погляжу сверху, что там делается». Лао Ван знал о положении, какое старая мамка занимала в доме инспектора, и потому старался ей всячески угодить. Он поспешно притащил лестницу, прислонил ее к стрихе и помог старой мамке забраться на крышу. «Во дворе тихо и пусто», — сказала она через некоторое время. «Я больше не в силах стоять на крыше». Ноги у меня слабые. Залезь-ка ты, погляди». Поднявшись наверх и заглянув во двор усадьбы, Лао Ван убедился, что там действительно никого нет. Тогда он взобрался на самый конек и вдруг заметил перед входом в дом сверкающую золотую горку. Удивленный и обрадованный, он спустился вниз, однако ничего не рассказал при этом старой мамке. «Никого там нет!» «Видно, все ушли через задние ворота». Как только мамка уехала, Лао Ван тут же, же поспешил в город докладывать инспектору Яну. «Так, мол, и так, кажется, вам привалило великое счастье, и я первым хочу сообщить вам радостную весть». Раздосадованный Ян Чунь даже прикрикнул на управляющего. «Кто тебе позволил подглядывать? Я тут ни при чем», — оправдывался тот. Госпожа прислала старую мамку разузнать, как идут дела у гостей, а она велела мне поглядеть. Я и сам удивился, чего это во дворе вот уже несколько дней тихо. Думал, все ушли, иначе я бы ни за что не дерзнул. Ян Чунь на некоторое время задумался, потом велел мальчику слуги оседлать коня и сам отправился в восточное поместье. Когда по его приказу с ведущих во внутренний двор сняли замок, и он вошел, там действительно никого не оказалось. Ян Чунь подошел к двери дома и постучался. Никакого ответа. Велел слуге стучать в дверь кирпичом. Опять никто не откликнулся. Тогда он приказал слугам и носильщикам поланкина выломать дверь. Войдя в дом и не задерживаясь ни в гостиной, ни в кабинете, Ян Чунь направился на задний двор, где его глазам и предстала глыба настоящего червонного золота. «А святая тетушка и вправду волшебница», — мелькнула у него в голове. Инспектор обернулся. Перед ним стояла сама старуха, а рядом с нею яйцо и хромой. Пораженный Ян Чунь поспешно поклонился им и промолвил. «Я так давно не слышал ваших наставлений, что, наконец, решился вас навестить!» «Зачем вы кланяетесь, господин?» — услышал он голос мальчика-слуги. «Ведь это истуканы. Будь они людьми, разве не ответили бы на ваш поклон?» Подойдя поближе, Ян Чунь убедился, что перед ним действительно статуи, величественные, будто живые сановники. Они вызвали у него восхищение. Затем он осмотрел комнаты, повсюду царил беспорядок, вещи и утвари были свалены в кучу, однако одежды исчезнувшей троицы не было. Непонятным оставалось лишь то, что они ушли, не попрощавшись. Может, богине Самантабхадри не понравилось место, и святая тетушка вынуждена была уйти в другое? Янчунь вздохнул и послал мальчика слугу, за госпожой Ян. Когда она прибыла, управляющий указал ей на статую и сказал, «Их извояла сама святая тетушка». Госпожа Ян поклонилась статуям, затем обернулась, увидела золотую горку и с восхищением воскликнула, «Чистое золото! Такого не увидишь в мире людей! Жаль, только глыба слишком велика! С места ее не сдвинешь?» «Ничего». Соберу побольше людей, и они перетащат ее к нам домой, — сказал Ян Чунь, — будет нашей реликвией. Он тут же распорядился созвать всех крестьян-арендаторов и носильщиков Паланкина, человек 30-40, с веревками и шестами, и велел им вытащить из усадьбы глыбу, которую предварительно накрыл покрывалом. Оно едва люди приблизились к горке, как из-под нее с рычанием выскочил полосатый тигр. Все в испуге бросились в рассыпную, а Ян Чунь с женой укрылся в доме и плотно запер все двери и окна. Лишь через час он осмелился заглянуть в глазок. Во дворе было тихо, зверь куда-то исчез. Инспектор Ян распахнул окно и позвал людей. Никто не отозвался. Тогда, набравшись смелости, он сам вышел во двор. Перепуганные служанки прятались под столиком для курений, а мальчики-слуги и работники боязливо заглядывали в ворота. «Тигра нет!» — крикнул им Ян Чунь. «Видно, сам испугался и убежал». Услышав это, люди немного успокоились. Инспектор Ян позвал насильщиков Паланкина и велел им отнести домой госпожу. По возвращении домой супруги обменялись впечатлениями. Святая тетушка — настоящая волшебница. Золотую горку и статую она сотворила, несомненно, для того, чтобы мы поклонялись им. А тигра оставила, чтобы стерег горку. А раз так, пусть там и остается. Вещи, оставшиеся в усадьбе, перевезли домой, а трехкомнатный домик отныне велено было именовать дворцом Святой тетушки. Как не наказывал инспектор Ян своим людям молчать о том, что произошло у него в восточном поместье, все же вскоре среди местных жителей распространился слух, будто у него в поместье стоит золотая горка, сотворенная волшебниками, и сторожит ее свирепый тигр. Когда этот слух дошел до столицы, оттуда пришло предписание Тайного Государственного Совета, велевшего разыскать и доставить волшебников Хэшана Яйцо, Монаха Цо, Чу, Хромова и их сообщников. Однако инспектор Ян к этому времени уже умер. А Золотая горка вновь превратилась в простой камень, статуи рассыпались, а бумажный тигр истлел. Верно говорится. Придет время, и железо заблестит, повелит судьба, и золото потускнеет. На этом мы заканчиваем историю об инспекторе Яне и вернемся к рассказу об исчезновении ху Мэйэр, а также поведаем о нашем новом герое Да Пэне или Чижане Большой Гриф. Чижан Да в раннем детстве потерял родителей. и вместе со своим учителем Сюань Чэнем ушел из дому. Вначале он безудержу предавался развлечениям, затем неожиданно заболел и был покинут учителем. Тогда-то он и повстречался с одним добрым чужеземцем, который не только спас его от смерти, но еще и научил искусству магии, умению повелевать духами и демонами и вызывать ветер и дождь. У Чижан-Дапена в восточной столице был друг, в доме которого он частенько находил приют. Звали его чжун и был он великим мастером фехтования и кулачного боя. Итак, наше новое повествование начинается с первого года правления по девизом «Благовещие знамения». Император Чжэнь-Дзун тогда гневался. что кидани притесняют Срединное царство. Примечание. Кидани — северный народ, основавший Ляо и активно взаимодействовавший с Китаем. Конец примечания. И вот листивый министр Иван Циньжо как-то доложил ему. В прежние времена они считали великим того государя, который не поднимался на гору Тайшань. для совершения жертвоприношений. Именно это и послужило причиной крушения такого могущественного правителя, как Цинь-Шихуан. Примечание Тайшань, священная гора в провинции Шэньдун, место паломничества буддистов и даосов. Цинь-Шихуан, первый император Единого Китая, строитель Великой Стены и новатор в реформах. Конец. Примечание. «Мой государь, если вы хотите властвовать над миром и добиться уважения инородческих племен, вам прежде всего следует заполучить благовещие знамения, а уж затем совершить восхождение на гору Тайшань. Вот тогда вас и назовут мудрейшим из правителей». «Сколько раз уже поднимались, государи, на Тайшань?» спросил Чижэнь Цзун. «Семьдесят два раза!» Одобрительно кивнув, император повелел Ван Цинежо представить ему через три дня точные и обоснованные сведения о семидесяти двух благовещих знамениях. Ван Цинежо не предполагал такого оборота дела и теперь сожалел, что сболтнул лишнее. Шутка ли, набрать семьдесят два знамения, да еще за три дня? Однако как раз в это время в доме у него гостил Чижу Нэн. Узнав, чем озабочен хозяин, он сказал ему дело это не трудное, нужно подобрать всего одно знамение, оно такое, которое бы по значению можно было приравнять ко всем семидесяти двум. Обрадованный Иван Цыньжо поинтересовался, как это сделать. Явление чудесных трав, деревьев, птиц и зверей в счет не идет. С древних времен самым крупным знаменем считается явление коня-дракона, принесшего таинственные письмена и знаки, которые послужили императору Усии, основой для обозначения темного и светлого начал мира, и три грамм, собранных в книге небес. Вот если бы сейчас достать Небесную книгу и широко об этом возвестить, восхождение государя на Тайшань было бы вполне обоснованным. Примечание. Фуси – мифический проправитель Китая, изображаемый как человек с телом змеи. Три граммы – магические символы, основа гаданий и мистических практик. Конец примечания. «Где же сейчас достанешь небесную книгу?» — заволновался Вань Циньжо. «Об этом не беспокойтесь», — сказал Чжунэн. «Вам нужно будет лишь явиться ко двору и доложить». Вечером Чжунэн навестил Чжан до Пена и стал советоваться с ним. «Не буду хвастаться, но с помощью даосской магии, которой я обучался всю жизнь», «Я смог бы это сделать», — сказал ему чжан -да Пен. «Всецело полагаюсь на вас, мудрый брат», — воскликнул обрадованный Нэн. «Это будет первой ступенькой к моему возвышению». И тогда чжан Дапэн прибег к способу неспослания не вечего сна. В эту ночь жень Зуну приснилось, будто его опочевальню озарил красный свет, и перед ним с грамотой в руках предстал святой в пурпурном одеянии и доложил. «Верховный владыка повелел не спаслать в мир небесную книгу благовещих знаков. Почтительно примите ее, и ваше счастье продлится десять тысяч лет». Чжень Цзун протянул был руку за грамотой, как тут же проснулся и услышал звон колокола, возвещавшего Начало Пятой Стражи. Закончив утренний прием, Чжэнь-Зун пригласил к себе Ван Циньжо и рассказал ему о своем сне. «Этот сон подтверждает, что ваши, государь, желания совпадают с желанием неба», — сказал тот. «Никогда еще со времен Фуси в мире не появлялись небесные книги. Одно такое знамение стоит уже не 72. двух». «А целые тысячи, мой государь, издайте указ непременно отыскать эту книгу». Чжэнь Цзун взял кисть и на листе бумаги дракона Феникса собственноручно начертал. «Нынешней ночью нам явился святой в пурпурном одеянии и объявил, что небесный владыка повелел не спаслать в мир священную книгу». Любой, обнаруживший ее, будь то рядовой солдат или простолюдин, и незамедлительно доставивший ее нам, тотчас же получит повышение и награду. Если же это будет чиновник, ему будет повышено звание и жалование. Принять всем к сведению и не медлить. Писано государевой рукой в первом месяце правления под девизом «Блистающая добродетель» В день такой-то». Указ размножили в императорской канцелярии. Иван Циньжо, желавший сам получить награду и поэтому исключивший слова, писанные государевой рукой, приказал развесить его на всех воротах столицы. Тут приближенные доложили ему, что его хочет повидать Чжу-Нен. Иван Циньжо приказал немедленно просить. После взаимных приветствий чжу Нэн сказал Поздравляю вас, государю, вовремя приснился вещий сон. Теперь вам не придется докладывать ему никаких благовещих знаменях. Как вы думаете, небесная книга уже появилась в мире людей? Недоверчиво спросил Иван Циньжо. Это не имеет значения. Главная книга будет в ваших руках, а это я твердо обещаю. Но только уж замолвите словечко. Пусть меня назначат на должность инспектора, Так мне будет легче вести поиски. Сделать это проще простого. Однако, боюсь, такая должность слишком уж ничтожна для вас, сказал Ван Ценежо. Погодите, вот только получу повышение, и вы будете сразу повышены. Он послал прошение в тайный государственный совет, и чжу наверное, тут же получил должность главного столичного инспектора. Возвратившись от Ван Циньжо, из рук которого он принял приказ о назначении Чижунен, сказала Чижан Дапену: "Государю действительно приснился вещий сон, но я-то знаю, что тут не обошлось без вас, мудрый брат". "Пустики", отвечал Чижан Дапен. "Я всего лишь переписал несколько страниц из Лаоцзы и разбавил их собственными вымыслами. Примечание. Несколько страниц из Лао Цзы, речь о Дао Де трактате о пути и добродетели. Конец примечания. И, вытащив из рукава рукопись, он подал ее чужу Нену. Тот посмотрел и пришел в восхищение. Остается только переписать. Но на какой бумаге? Об этом тоже не беспокойтесь. Я недавно был в Корее, привез оттуда кожаную бумагу, пергамент, и у меня ее немного осталось. Если хотите, сделаем свиток, обернем его в желтую парчу, поднесем государю и объявим, что эту книгу нам принесла на хвосте сова». «С императорским двором шутить опасно», — сказал Чжунэн. «А если я объявлю о книге, которой не будет, мне не миновать». «Наказание?» «Не беспокойтесь, мудрый брат, я вас не подведу», заверил его Чжан-Дапен. На следующее утро Чижу Нэн постучался в комнату Чжан-Дапена и напомнил ему о книге. «У меня все готово», — ответил ему Чжан-Дапен, не вставая с постели. Зная, каким искусством обладает Чжан-Дапен, Нэн не колеблясь, бросился со всех ног Апелляционной палате и ударил в барабан. Примечание ударить в барабан способ заявить о жалобе у ворот чиновничего Ямыня. Конец примечания Дежурный чиновник доложил начальнику палаты, и тот незамедлительно направился с докладом к Ван Циньжо. Когда Ван Циньжо услышал, что найдена небесная книга, он не мог скрыть своей радости. Вскоре послышались три удара плетью, возвещавшие о начале приема во дворце. Ван Цэньчжо повел начальника апелляционной палаты во дворец, и тот доложил государю, «Небесная книга найдена!» Обнаружил ее столичный инспектор чижунэн Он сейчас ждет повелений у ворот дворца. Чжэньцзун повелел вызвать чижунена и когда тот совершил положенные поклоны, спросил его, «Где вы нашли книгу и как опознали, что она небесная?» Вчера я увидел на воротах столицы высочайший указ о розыске небесной книги и тотчас же пустился на поиски. А сегодня прохожу на рассвете мимо дворца и вдруг вижу на воротах сову, к хвосту которой привязано что-то завернутое в желтую парчу. Я решил, что это и есть небесная книга, и не посмел не доложить. Обрадованный Джейн-Дзун спустился с трона и лично направился к воротам. За ним, позабыв о чинах и званиях, толпою ринулись придворные. Увидев, что на воротах действительно сидит сова, люди притащили лестницу, взобрались на них и сняли с ее хвоста желтый предмет. Ван Цинжо принял небольшой сверточек в желтой парче и, опустившись на колени, почтительно вручил государю. Чижэнь Цзун дважды поклонился небу, принял свиток в свои царственные руки, торжественно внес в зал и повелел Ханьлинскому академику академику Чень Яоюю прочесть. Книга состояла из трех глав, изобиловавших мало кому понятными даосскими выражениями. Император распорядился положить ее в золотую шкатулку и пока для нее не будет сооружена отдельная пагода, хранить в храме предков. Чень Яоюю было поручено набросать черновик указа, которым по всей Поднебесной объявлялось об изменении девиза правления «На благовещее знамение». Был также избран счастливый день для вышествия и принесения жертв на горе Тайшань. Государь пожаловал Вань Циньжо, титул гуна, а Чжу Нэна назначил на должность инспектора Цзинани. Примечание. Гун, титул ниже князя, но весьма уважаемый. Цзинань. Регион южнее Янцзы культурно и экономически значимый. Конец примечания. Через некоторое время из пятнадцати округов одновременно прибыли донесения об обнаружении Небесной книги. И тут Сына Неба одолели сомнения. Какая из книг подлинная, а какие поддельные? Между тем, Дин Вэй, советник по делам управления и соперник Ван Циньжо в борьбе за власть, каким-то образом прознал о подлоге Чжунена и тайно донес об этом. Чжень Цзуну. Разгневанный государь отстранил Ван Цзуньжо от должности и назначил на его место Дин Вэя, а в Цзунань послал чиновника с предписанием схватить и допросить Чжунэна. Убив государева-посланца, Чжунен стал во главе подчиненных ему войск и поднял мятеж. Но, потерпев в бою поражение, был схвачен, и на допросе упомянул имя Чижан да пена По высочайшему указу Чжунэн был изрублен на куски. А по всей империи разослана бумага с повелением разыскать и схватить Чижан да пена Однако тот бежал, сменил имя на чижан луань присвоил себе прозвище «Отшельник, достигший небес», и благодаря искусству магии оставался неуловимым для преследователей. Так прошло несколько лет, и о деле позабыли. Во время своих странствий Чижан Луань узнал, что наследник престола сын Чижинь Цуна достиг совершеннолетия. И был этот наследник никем иным, как перевоплощением босоногого бессмертного. «Как же это случилось?» — спросите вы. Примечание. Посоногий Бессмертный, один из приближенных Яшмового Владыки. Конец примечания. Все дело в том, что, вступив на престол в возрасте 21 года, Чижинь Цзун все еще не имел потомства. Тогда он решил сочинить молитву и разослать ее по всем знаменитым монастырям, дабы тамошние монахи просили небо о неспослании ему. наследника. Когда Яшмовый владыка впервые услышал эту молитву, он как раз принимал у себя бессмертных и потому обратился к собравшимся с вопросом: "Не пожелает ли кто-нибудь из них с ней зайти в мир людей?" Никто не отозвался, лишь один босоногий еле заметно улыбнулся. "Не иначе как этого желает тот, кто улыбнулся", заключил Яшмовый владыка. Вот так босоногий спустился в мир и вошел в очрево государевой любимицы Ли Ченьфэй и вскоре возродился в облике младенца. Узнав, что младенец плачет дни и ночи, обеспокоенный государь стал советоваться с лучшими лекарями, однако никто из них не смог ему толком объяснить причину. Лишь один даос заявил, что может успокоить ребенка. Когда Даоса провели во внутренние покои и показали младенца, он наклонился к его ушку и проговорил. «Не плачь, малыш! Лучше смейся!» Ребенок тотчас перестал плакать. Удивленный и обрадованный Чжэнь Цзун хотел было расспросить Даоса, как ему удалось успокоить младенца, однако того уже и след простыл. Знаете ли вы, кем стал младенец, когда подрос Императором Жень Зуном, правившим в мире и покое целых 42 года? А Вот только была у него одна странность У себя в покоях он всегда ходил босой. Примечание Жень Сзун, Император Сун, правивший в XI веке, конец примечания, и вот теперь. Узнав о происхождении наследника престола, чижана Луань решил, что он, несомненно, является сторонником учения даосов, и потому неплохо бы побывать в столице и попытаться получить официальное прощение за прежнюю вину. Тем более, что в столице у него был знакомый, главный дворцовый евнух Лэй Юньгун, близкий человек первого министра Дин Вэя. Добравшись до столицы, Чижан Луань прежде всего повидался с Евнухом Леем и пожаловался ему на то, что некогда был несправедливо обижен и избежал наказания лишь потому, что воспользовался искусством магии и сумел скрыться. «Не стоит вспоминать о прошлом», — сказал Лей Юнгун. — «поживите, пока у меня в саду прекрасного пейзажа». а как только мне поручат выбирать наложниц для наследника престола, я постараюсь повидаться с государыней и спросить у нее указ о вашем помиловании». Чжан Луань поблагодарил Лэй Юньгуна и приближенные явнуха, отвели его в сад, где он и поселился. Однако главные события, имеющие прямое отношение к нашему повествованию, произошли во втором месяце, девятого года правления императора Чижень Цзуна под девизом «Благовещие знамение». Однажды поздним вечером, когда ярко светила луна, Чижан Луань прогуливался по саду. Неожиданно откуда-то с запада налетел сильный ветер, и черные тучи закрыли луну. Странно, — подумал Чижан Луань, — что за дух вздумал здесь пролетать? Он прочитал заклинание от ветра, тучи тотчас рассеялись и снова засияла луна. А на том месте, где только что промчался вихрь, лежала девушка. Казалось, она упала на землю прямо с неба. И была эта девушка никто иная, как Ху Майэр. А теперь вернемся к событиям, о которых мы рассказывали в шестой главе о странствиях Майэр. и святой тетушки. Когда лисы добрались до местности Юнсин, время уже было позднее, и они решили заночевать в лесу, который виднелся неподалеку. Вдруг налетел ураган, тут же появились два богатыря и увели святую тетушку на свидание к государыне У Цзэтьянь. А юную лису ветер поднял в воздух и унес в восточную столицу, где она и опустилась на землю в саду Ебнуха Лея. Надо ли говорить, что так было предписано государеней У Сазытянь? Чижан Луани подошел к девушке, она лежала без памяти. Он поднял ее, отнес в кабинет, а когда девушка пришла в себя, спросил, кто она такая? Я уроженка округа. «Аньчжоу, зовут меня Ху Мэйэр», — отвечала она. Мы с матушкой шли воскурить благовоние на западный священный пик Хуашань, но в пути попали под ураган, который подхватил меня и унес. Я тогда потеряла сознание, но с тех пор мне все время кажется, будто я слышу слова «Девица из семьи Ху, государыня в семье Ван». Обручаю твою судьбу наставнику, достигшему небес. А больше я ничего не помню, уж очень сильно меня закружило. Помилуйте и спасите меня». Чижан Луань поглядел на девушку «настоящая красавица». К тому же из ее слов он сразу понял, что она не из простого рода, и подумал, может, судьба и в самом деле назначила ей стать императрицей. Сейчас будут выбирать невесту для наследника престола, чем не пара ему такая красавица. — Так вот, достигший небес — это я, — сказал Чижан Луань девушке. — Я оставлю тебя у себя, но для этого ты должна признать себя моей племянницей. — За вашу милость я готова служить вам всю жизнь, — воскликнула Мэй Эр, поспешно поклонившись. «Я буду исполнять все, что вы мне прикажете». Чижану Луань отвел ее в маленькую комнатку отдыхать, а наутро доложил Лэй Юнигуну. «У меня есть племянница по имени Мэй Эр, красавица необыкновенная. У нее недавно умерли родители, и мне пришлось взять ее к себе. Если она вам понравится, может, вы доложите о ней, государыне." и девушке посчастливится стать избранницей наследника престола. Тогда и я стану государевым дядюшкой». Обрадованный лей Юньгун выразил желание взглянуть на девушку, и они вместе отправились в сад прекрасного пейзажа. «Поистине, день, когда заполучишь сердце любимой, давно предрешен судьбою неотвратимой». Если хотите знать, какие события произошли после этого, прочтите следующую главу.